Глава вторая. Капитан снова выглянул за дверь. Вернувшись, вручил пояс с ножом и зельями, которые у меня отобрали, когда повязали. А больше при мне ничего и не было. Отправляясь убивать магистра, я все свои вещи оставила на постоялом дворе. В деревне, в четырех лигах от замка. Там часто останавливались купцы, везущие товар из Лока, крупного морского порта, тоже стоящего на наших землях. Теперь на землях Хордина. «Из Локко я когда-то уплыла учиться». Туда и вернулась, как не пытался Николас мне помешать. Он твердил, что за те месяцы, пока оно добиралось, многое могло измениться. Что через две недели защита диплома, и раз уж прошло два месяца, с тех пор, как погиб отец, еще две недели ничего не изменит. Что наверняка Эдвард, мой старший брат, отомстил за кровь отца, да и Мартин едва ли стал бы сидеть сложа руки. Что у мамы есть надежная опора, два сына. Устав слушать нотации, я сделала то, что мне было стыдно до сих пор. Уронила старику на голову книгу в тяжелой железной оковке. Убедившись, что его жизни ничего не угрожает, связала. Оставила в досягаемости острый нож, а в шкатулке денег. Достаточную сумму, чтобы прожить месяц в Бенриде или доплыть домой, там уж сам решит. И отправилась на родину. Плевать на чумных, плевать на гражданскую войну, я должна была добраться до регента и потребовать справедливости. «На родной земле меня встретил тусклый голос Герольда, равнодушно зачитывающий указ молодой королевы, сменившей регента. Эйда лишены титула, земель и всех прав состояния. Их владение королева подарила ордену хранителей, защитившему столицу от чумных и вернувшему ей, дочери короля, трон, который узурпировал регент. Ордену в лице его магистра Ричарда Мартейна». Так всегда делалось. Любой указ, касавшийся всего королевства, не только развешивали на площадях и в трактирах, но и две недели зачитывали глашатые по всей стране, для тех, кто не умеет читать. «Туда и дорога», — сказал кто-то за моей спиной. «Попили они наши кровушки». Я оглянулась. но «Ну, пойди, разгляди одного человека в толпе, клубящейся в порту». «Не может быть!» Должно быть, я ослышалась, что-то не так поняла, сошла с ума, еще когда пришло то проклятое письмо». Но буквы королевского указа, ясные и четкие, защищенные магией от дождя и солнца, гласили тоже. У меня больше нет ничего, ни дома, ни имени, ни прав. Я даже не простолюдинка, ни купчиха и ни крестьянка, я никто. Любой может меня убить, если узнает. Просто так, забавы ради, и ему ничего за это не будет. В трактире, куда я зашла, не столько поесть, кусок в горло не лез, сколько послушать новости, только и говорили об ордене хранителей и о его магистре. Люди устали от войны, крови, смертей, от чумных, от беженцев, которые все два года потоком шли сквозь эти земли в порт Лока, чтобы отправиться за море, надеясь хоть там укрыться от чумных. Они хотели мира и покоя потому и уповали на орден, думая, что он может это обеспечить. А магистры, правда, говорили разное. Одни рассказывали о стратегии, сумевшем объединить раздираемой гражданской войной земли в единую армию, отбросившую чумных от столицы, Слушая рассказы незнакомых людей, я никак не могла поверить, что знаю человека, о котором они говорят. Рик, безбашенный и смешливый, втроем с которым и с моим братом Эдвардом, его ровесником, мы объездили верхом и их, и наши земли, сигали со скал в море и разоряли улья диких пчел, чтобы полакомиться медом. Рик? Магистр ордена? Стратег? Тот, кто на глаза всего Совета земель вызвал на божий суд регента, обвинил его в убийстве короля и узурпации власти вызвал и победил? Другие говорили о сыне людей, намеревавшихся в обмен на корону снова отдать нашу страну Ландернау, о человеке, предавшем короля и заморочившем голову юной королевской дочери, о том, кто развязал гражданскую войну, о безменнике, не доехавшем до Эшафота, о мошеннике, который опорочил само понятие Божьего суда, победив на нем лишь благодаря запретным ритуалам, чтобы посадить на трон свою любовницу, самозванку. В то, что королева-самозванка, я тоже не верила. Чернь может болтать что угодно, но самозванец не пройдет испытания негасимым пламенем, что пылает в столичном зале Совета Уделов. После того, как постригут каждого потомка правящего короля, первые волосы ребенка, смоченные каплей его крови и крови правящего короля или королевы отдают неугасимому пламени. А перед коронацией будущий помазанник Божий, совершенно ногой, как в тот день, когда пришел в мир, шагает в неугасимое пламя и остается невредим. Если же династия меняется, новый претендент отдает огню горсть своей крови и следом вступает в пламя, отдаваясь на его милость. И только Всевышнему известно, примет ли пламя нового властителя Крамиана. Тот же ритуал пришлось пройти и последнему королю. Он родился в изгнании, в лесах на окраине страны, где скрывалась королева-мать. Родился, вырос и оттуда поднял восстание. Он погиб два года назад в бою с чумными, оставив взрослую дочь. Потому, чтобы не болтала чернь, я знала, что королева не самозванка. Если ее приняло неугасимое пламя, значит, так тому и быть». Но говоря о герое или злодее, все поминали только Ричарда Мартейна, нового владетеля этих земель. Да, формально королева отдала их органу хранителей, но править-то будет магистр. О членах нашей семьи, что двадцать поколений были здесь лордами, никто не вспоминал. Ни о матери, ни о брате я не смогла вызнать ровным счетом ничего. Одни на меня косились и отворачивались, другие разражались проклятиями, третьи пожимали плечами, дескать, кому интересно, что стало с прежними владетелями земель. Были и сгинули, война все спишет. О судьбе моих родных я узнала на следующий день, когда дошла пешком. Коня я решила не покупать, учитывая все обстоятельства, до Клейдена, деревни в четырех лигах от замка. Когда-то эта деревня была большой и богатой, ведь именно здесь останавливались купцы, что шли от моря в вглубь страны. Сейчас она выглядела сущим захолустьем. Правда, я не могла сказать, сама ли деревня пришла в упадок, или я привыкла к роскоши столицы Бенрида, где на улицах каждую ночь зажигали фонари, а нищих гнали за городские стены, чтобы не смущали достойных людей. Но церковь Клейдена стояла, как и века до того. Преподобная мать, узнав мое имя, не погнала меня прочь, а благословила, хотя взгляд ее был полон жалости. Причину этого я узнала, когда она разрешила заглянуть в церковные книги, где записывались все родившиеся и умершие жители Клейдена и замка Эйда. Дату смерти отца я знала. Эдвард и Мартин умерли через месяц, судя по дате, в день, когда столицу осаждали армии чумных. Сражались ли они там или смерть застигла их в родных местах, рассказать было некому. Мама пережила своих сыновей на две недели. Я осталась одна. И закрыв книгу, чувствуя на себе полный жалости взгляд преподобной матери, я поняла. Единственное, что мне остается пойти и убить Ричарда Мартейна, а после умереть самой. Только не сумела ни того, ни другого. Коридоры первого этажа замка выглядели так, словно в нем недавно шли бои. Пятна копоти на стенах, обгоревшие гобелены, все еще воняющие гарью. Бурые пятна на полу, очень похожие на засохшую кровь. Свежие зарубки на дверях и дверных рамках. Всему это было от силы день-два. Но с кем хранители могли сражаться и как злоумышленники проникли внутрь? Замок Эйда никогда не брали штурмом. Так откуда следы битвы? Что произошло? Не удержалась я от вопроса. «Чумные», — коротко ответил капитан. «Но как?» «Не знаю». Так я ему и поверила. Не хочет рассказывать. Правильно. Неприятно рассказывать, как хранители умудрились не только впустить чумных в замок. В замок, который ни одна армия не смогла взять штурмом, только предательством. Да не просто во двор, во внутренние помещения. Этот хваленый магистр совсем мышей не ловит, что ли? Или его люди только со стражей воевать гораздо, где сплошь простонародье, маги, только офицеры? Зато стало понятно, почему про меня забыли, когда на нижних этажах толпа чумных не найдется самоубийств носить еду в подвал. А потом надо было заботиться о раненых, следить, не обратиться ли кто из них, хоронить умерших, приводить в порядок замок. Повезло, что все таки вспомнили. Или не повезло. Как посмотреть? Ни в коридорах замка, ни во дворе я не встретила ни одного знакомого лица. И меня никто не узнал. Смотрели, кто равнодушно, кто с любопытством и только. Капитан выпроводил меня за ворота, сухо попрощавшись. В следующие четверть часа я шла, ожидая стрелы в спину. Но ничего не произошло, я была свободна. Непонятно только для чего. Когда я перестала ждать, что в спину вот-вот вопьется стрела или из-за дерева вынырнет десяток дюжих молодцев, которые под белые руки уволокут меня обратно в подвал, я вдруг поняла, что безумно устала. Меня затрясло. Страх, который я слишком долго сдерживала, все-таки взял свое, хотя сейчас бояться было уже нечего. Снова закружилась голова и начали подгибаться ноги. Я сошла с дороги, села, прислонившись спиной к стволу старой березы и замерла так, глядя в пространство перед собой. Не знаю, сколько так просидела, не способная ни видеть, ни думать, но в какой-то момент в сознание пробился шелест листьев, я ощутила прикосновение ветра, запах нагретого на солнце земляничного листа. Раздвинув листья, нашла и сунула в рот душистую сладкую ягоду, мимолетно пожалев, что остальные, видимо, собрали до меня. Я жива. И пока я жива, еще ничего не кончено. Дорога выглядела пустынной, только ярдах в двухстах. Позади маячила одинокая мужская фигура. Но прежде чем я успела вглядеться или насторожиться, человек свернул в лес и стало вовсе безлюдно. А в былые времена тут все время сновали люди. Пешком, верхом, на телегах, с подводами. Впрочем, нашим землям повезло больше, чем, скажем, владением лорда Хойла. Там чумные не оставили никого живого. Замок держался две недели. Но как сражаться с противником, который не ест, не спит, не чувствует боли или страха, а просто прет с неумолимым упорством морского прилива? Когда каждый погибший в бою, скольких бы врагов он не забрал с собой, после смерти может встать на сторону противника. По отдельности чумные и глупее его голема, но, собираясь вместе, под предводительством генерала, они обретают и разум, и хитрость, и некоторые даже способности к магии. Говорят, магия хранителей умеет глушить эти способности, но и хранители не всесильны. Так погиб король. То, что выглядело как очередной прорыв, оказалось ордой что на самом деле произошло в том бою знал наверное только господь регент утверждал что хранители предали короля желая посадить на трон младшего сына мартейна в свою марионетку младший мартейн утверждал что регент который был правой рукой короля при жизни его величества предал своего сюзерена отведя войска прежде времени божий суд поединок выиграл ричард но все знают, что Бог на стороне более сильного. Хотя в этом случае, наверное, более молодого, более быстрого, более выносливого. Регент был героем еще той, первой войны, ровесником наших родителей. Впрочем, правду наверняка знала и молодая королева. Ее считали погибшей, поэтому, когда она вернулась, и пошли слухи, будто это самозванка, несмотря на свидетельства тех, кто знал ее с детства. Но она во всем поддерживала своего любовника, так что мне и думать не стоило искать у нее справедливости. «Ничего, сама справлюсь. Что мне еще остается в самом деле?» Хотя я начала в этом сомневаться, обнаружив, что, когда я добралась до деревни, солнце уже висело над самыми крышами. То ли тащилась слишком медленно, то ли слишком долго просидела, ничего не соображая. Как ни старалась, я не могла вспомнить, какое время дня стояло, когда я вышла из ворот замка. Как бы то ни было, день клонился к вечеру, и все, что мне оставалось, вернуться на постоялый двор в свою комнату, дождаться утра, поспав, если удастся заснуть, а там решить, как поступить дальше. Ни что делать, это я знала и так. Как? Как не попасться и как справиться? Когда я лезла в родной замок, думала о мальчишке Рике, хоть и была уже наслышана о его делах. Незнакомый мужчина, которого я увидела сегодня, выглядел намного, намного более серьезным противником. Эти мысли пришлось отодвинуть на край сознания. Думать о подобных вещах нужно насытый желудок и свежую голову, а мне все еще трудно сообразить, на каком я свете. «Почему магистр меня отпустил?» В жалость или еще какие-то трогательные чувства из прошлого верить не стоило. Он убил моего отца. Какие уж тут сантименты. Его внезапный порыв я тоже не верила. Не прожил бы он два года войны, если бы был склонен к внезапным порывам. Значит, либо не счел опасный, либо имеет на меня какие-то планы. Начиная от самого простого, сделать так, чтобы все узнали о его милосердии, заканчивая какой-нибудь многоходовой комбинацией, которую я сходу не просчитываю. Слишком многое изменилось и в жизни, и в раскладе сил, пока меня не было дома. Насчет первого он здорово ошибается. Со вторым я ничего не могу поделать, разве что внимательно смотреть по сторонам и слушать. Глядишь и пойму что-нибудь. Колокольчик над дверью зазвенел, когда я шагнул в трактирный зал на первом этаже постоялого двора. За стойкой оказался сам хозяин, у него вытянулось лицо, и я преисполнилась самых дурных предчувствий. «Воды в мою комнату, и таз помыться!» — распорядилась я, подходя к стойке. «И принеси поесть, что-нибудь на свое соображение. Прошу прощения, госпожа!» Начал было он, я мысленно вздрогнула. «Я леди Роза Эйда, а не просто там госпожа!» по дороге к замку это обращение не так резло ухо я до конца не осознавала потерю но сейчас посидев в темнице собственного дома смогу ли я к этому привыкнуть только когда увижу смерть того кто отнял у меня все а пока придется потерпеть вас не было три дня и я исчел что вы не вернетесь и брошу вещи и деньги на которые можно купить весь трактир возмутилась я к тому же я заплатила вы заплатили только за один день госпожа а прошло три и ну да Эта леди Роза Эйда ждали бы, пока не соизволит вернуться или прислать человека, который заберет вещи и расплатится окончательно. А безымянную госпожу, он вежлив лишь потому, что понимает, женщина, осмелившаяся путешествовать в одиночку, может за себя постоять. «И ты прибрал мои вещи к рукам?» «Что вы, все в целости и сохранности, лежит у меня в сундуке. Мне же надо было освободить комнату для постояльцев». «Каких постояльцев?» — усмехнулась я. «Вечер уже! А у тебя даже в трактире никого!» Словно опровергаемые слова, звякнул колокольчик над дверью, впуская молодого светловолосого мужчину в повидавшем виде камзоли. Мужчина кивнул хозяину и устроился за столом напротив двери. «Пегги!» — крикнул хозяин в дверь у себя за спиной и снова повернулся ко мне. «Как я уже сказал...» Из-за его спины выскользнула дородная женщина в обсыпанной мукой переднике и устремилась к новому гостю. Лицо ее показалось мне знакомым, но сейчас было не до того, чтобы вспоминать, где именно я ее видела, всю в целости и сохранности, разве что я вычел плату за хранение. Я сожгла на ладони язык пламени, далеко не самое эффективное боевое, но довольно эффектное заклинание, мигом напоминающее черни ее место. Так что там насчет платы за хранение? «Ничего, миледи, я оговорился. Сейчас все принесу». «Вот то-то же». Отсутствовал он минуты три. Вернувшись с поклоном, опустил на стойку мою дорожную сумку. «Перебирать все вещи сейчас я не стала. Если что-то пропало, спущусь и откручу пройдохи голову». Только вытряхнула на стойку кошелек и демонстративно пересчитала деньги. Подвинула к трактирщику несколько медиков. «Мне нужна комната еще на сутки. Таз помыться и еда. Начни с еды. Я сяду здесь, в зале, пока готовят комнату». «Как прикажете, миледи?» Я ее за столом поближе к окну. Маленькие мутные стекла пропускали совсем немного света, а мне не хотелось жевать в полутьме. Насиделась в полнейшем мраке. Женщина в осыпанной мукой фартуке поставила миску и кружку перед вторым посетителем трактира и подошла ко мне. «Сегодня есть вареное пшено и похлебка, миледи!» Я мысленно вздохнула. Отец учил не кривиться от простой еды в дороге или в походе, но в замке стол всегда ломился от явств, да и в пансионе готовили хорошо. Пшено на воде или похлёбка, не из чего, так себе выбор после дичи, дорогих сыров и фруктов. Я успела соскучиться по этому всему за две недели в пути. Придется отвыкать, даже если я каким-то чудом останусь жива после того, как отомщу Мартейну... «Обходиться без разносолов придется очень и очень долго. Надо же будет зарабатывать себе на жизнь, а я понятия не имею, как это делать. Всю жизнь была уверена, что не придется». «Пшено! И с добрым маслом, пожалуйста!» Я улыбнулась ей, протягивая медяк, и вспомнила, где я ее видела. маргарет повариха Мартейнов». Незадолго до моего отъезда мы гостили у них, и стол был великолепен. Матушка попросила позвать повариху, чтобы отблагодарить, и дала ей серебряную монету. Еще одна досталась от леди Летиссии Мартейн — Маргарет. А здесь ей приходится довольствоваться фамильярным Пегги, что заставило ее покинуть замок, где она жила в полном довольстве. И, к слову, почему за все время я ничего не услышала про старших Мартейнов? «Маргарет?» — осторожно спросила я. «Ты ведь Маргарет?» «Повариха Мартынов. «Да», — осторожно ответила она. Я расплылась в улыбке. Странное дело, но я искренне обрадовалась ей, первому человеку из прошлой жизни, магистр не в счет. «Простите, миледи, я вас не припомню». «Ну, конечно!» Я рассмеялась. «Откуда бы? Я видела тебя, когда тебя позвали к господам поблагодарить за прекрасный ужин». «Такое часто бывало», подтвердила она, не улыбнувшись. «И все же, миледи, простите, я Роза Эйда». Сказала я и продолжила тараторить, словно маленькая девочка, встретившая давно невиденную подругу. «А почему ты здесь? Разве господа...» Договорить да я не успела. Женщина плюнула мне в лицо.